На месте. Третья часть. Нигде никого. Статуи ангелы, стеклянные голубки, склоненная голова и слезы. Нигде никого. Берегитесь. Вот он, апокалипсис. Каноник. Как найти каноника, старейшину храма Святого Духа, чтобы он стал посредником? Когда там размещали витражи и по церкви отовсюду дуло, каноник тяжело заболел. Он бы потерял слух от воспаления обоих ушей, если бы конгрегация не заплатила аж двоим лекарям из известной медицинской школы в Солерно. Одному за левую ушную раковину, другому за правую, для того, чтобы одновременно изъять тишину, забравшуюся в заросшие волосами уши. Медики сказали, что это так нужно, якобы тот, что занимается левым ухом, не занимается правым, и наоборот. А на самом-то деле они просто хотели вытащить как можно больше денег. Что это значит? В таком случае Конгрегада да и Картари должна была бы за каждый лист бумаги брать вдвое больше, коль на одном листе две страницы? На эти жалобы школа медика Солернитана официальным письмом ответила, что каждый врач на практике должен лечить все ввиду того, что в основе речь идет о целом человеке и лишь потом о частях о той или иной болезни. Во всяком случае, они учат своих учеников этому. А дальше не могут ни за что отвечать, поскольку ученики бывают разными, так же, как и во всех других областях, и даже настолько алчными, что делят больного между собой на равные части, как охотники добычу, или как мясник рубит крупную тушу на лопатки и бедра, ребра и требуху, копыты и голяшки. Как бы то ни было, каноник сейчас здоров, Прекрасно слышит, и если встряхнет ковчежец, он по звуку с точностью до гроша узнает состояние церковной кассы. Ковчежец — небольшой ящичек или ларец, обычно в нем хранят религиозные реликвии. По звуку он знает и то, сколько монет звякнуло там после воскресной мессы, по сравнению с прошлым воскресеньем, не оставил ли кто-нибудь хоть на одну монетку меньше. После такого он склонен обратиться с кафедры проповедника. Каждый по воле своего сердца, а не из жалости или бедности. Бог любит того, кто дает добровольно. Теперь каноник здоров. Узнал бы даже, что хостия в алтаре рассохлась, хрустит, ломается, крошится, не годится для святого причастия и влепил бы по номарю аплюху за то, что не смотрел за ней, забыл накрыть ее влажным полотенцем. Хостия. Евхаристический хлеб. Хостия выпекается из пресного теста, замешанного только на муке и воде. Теперь он здоров, сразу все слышит, и когда мышь начинает грызть хлеб в его чулане, ему не лень встать. Он готов всю ночь гоняться за ней и в конце концов беспощадно забить березовой метлой. И это не грех, по его мнению. Мышь — это бестия, и ему вообще непонятно, почему Господь создал такое животное. Теперь каноник здоров. Но на завтра скажет, как будто его уже слышу. Я не хотел вам мешать, и потому раньше обычного отправился на покой». «Кто?» «Да, безнравственная женщина, наверху полуголая, а от колена вниз вся в крови». «О крови можно поговорить позже. Насколько полуголая?» «Настолько! А остальное можно разглядеть». «Без стеснения, совершенно свободно продолжайте самыми мелкими деталями, не надо меня щадить, чтобы определить тяжесть греха, я должен знать все». «Да, если б я хоть что-то почуял, сразу пришел бы в церковь, написал бы папе, потребовал бы, чтобы святой отец изгнал ее из церкви». «Инекс комьюникейшн!» «Вам не за что меня благодарить. Кого мне еще благодарить, как не вас? В противном случае, если бы вы не заплатили докторам, я бы и божьи слова не мог слышать». Пресвитер «Каноника нигде нет. Нет и пресвитера, чтобы позвать каноника». Конечно, каноник может сделать вид, что ни о чем не знал. Однако он не может сказать, что ничего не слышал, если пресвитер добежит до его окна и громко прокричит. «Высокопреподобный, беда! Вставайте, выпустите мышей! Спасайте людей! Речь идет о жизни паствы!» «Сейчас нигде нет этого пресвитера, чтобы позвать каноника». А они, члены цеха конгрега да и картари, приглашали его на каждое торжество и звали не просто ради приличия, а всегда сажали во главе стола, угощали, придвигали ему тарелки, бокалы до краев наливали. Ел он и пил всегда самое лучшее, Ублажал себя самой скоромной свининой из пармы И самым старым вином изобрудца а потом во весь голос распевал скобрезные народные песни. Ну и голосище у него был, но он не обращал особого внимания, есть ли за столом дети, девушки, женщины, хотят ли все остальные слушать его или нет. Так однажды пришли некоторые граждане из Солерна, но не врачи, а обычные рыбаки. Усталые, треть ночи не могли сомкнуть глаз, треть ночи шли пешком до Амальфи, а потом еще одну треть ночи возвращались в Солерно. За ними увязались кошки, десятки упитанных кошек, поди они привыкли следовать за рыбаками, когда те отправлялись вытягивать сети. Рыбаки пришли в самый разгар какого-то праздника, чтобы обратиться с просьбой к разгулявшемуся пресвитеру. Они долго комкали в руках, точнее, в отекших от работы ручищах, скромные шапки, пока не решились сказать, почему они здесь. Преподобный, не могли бы вы совсем немного быть потише? Да, мы издалека, но спать не можем, а рано на заре должны выйти в море. Вам на утренне нелегко, можете и полусонным поплевать на указательный палец, какую страницу не откроете в Святом Писании, рыбы там сколько пожелаете. А мы, если наши сети пусты, не сможем прокормить наши семьи. Мы не заставляем вас молчать, пойте только немного тише. На другом берегу слышно, и в Солерно, да и рыбу пугаете. Преподобный, хоть немного подумайте о нас, и не надо нам больше ничего от Бога. Однако пресвитер раскричался. «Убирайтесь и вы, ваши кошки! Поглядите, какие они у вас! Давали бы им поменьше рыбы, вам бы самим больше оставалось! Кошка — это бестия! У меня от их шерсти кашель! Да и мне вообще непонятно, зачем Господь сотворил такое животное!» Пресвитер всегда был голосист. И когда распевает, и когда негодует, а тут он от страха ни звука не испустил, чтобы каноника призвать. Паномарь, нигде не ты паномаря, чтобы начать дергать веревки всех колоколов и дать понять Амальфи, что ему готовят чуму. Как говорится, берегитесь, это апокалипсис. А когда тот самый Панамарь упал с лестницы колокольни, из-за природы перелома стало ясно, что придется отрубить ему левую ногу над коленом. Проделал это один врач, снова из Салерна, во всех отношениях хороший, не слишком дорогой, но известный тем, что не различал, что на теле человека справа, а что могло бы быть слева. Хотя после короткой дискуссии все успешно закончилось. Твоя левая или моя левая? Значит, твоя. Если твоя левая, то это моя правая? Ты уверен? Подумай еще раз, не упрямся. Когда все это благополучно закончилось, члены цеха заказали для Пономаря у самого лучшего столяра из Флоренции деревянную ногу заплатив за нее столько, будто она окована необычной жестью, а золотом. Тогда Панамарь, снова поднявшийся по ступенькам, звонил целый день, чтобы все слышали, насколько он благодарен конгрегации. А сейчас... Сейчас он не смеет даже камешком ударить по колоколу, даже просто звякнуть, чтобы хоть так одним единственным звуком предостеречь горожан. Исправление. Иногда в тот или иной раз бывает, что мы неоправданно обвиняем какого-нибудь человека. То, что мы заблуждаемся свойственно людям, но нехорошо, что не хотим признавать свои ошибки. Обычно мы делаем вид, что все знаем. Собственные промахи стараемся получше прикрыть, перечеркиваем их, соскребаем ногтями. А если речь идет о целом листе, мы его вырываем и выбрасываем. Но, однако, не и не проще ли взять, да и внести исправление? Панамарь бы пришел, он знал свои обязанности, раскачал бы бронзовый колокол, поднял тревогу среди граждан Амальфи, ибо его послушанием было не только приглашение на Мессу, но и сообщение о приближающейся опасности. Нашествие саранчи, грозовые облака, пожар, сатанинский факел, который горит, пока свету всех не потухнет. Даже если бы воины-королевы повесили его на колокольне, он бы и мертвый еще некоторое время дергал за ту же самую веревку. Правда, уже не руками, а шеей, всей своей тяжестью, всем телом, отталкиваясь от земли концами пальцев. Таким упорным он был. Паномарь бы пришел да не мог. Свою деревянную ногу он дал взаймы другому одноногому бедняге, у которого нет богатых благодетелей, чтобы облегчить его повседневные муки. А тот был молодым, красивым, возмужавшим для женитьбы. Все напрасно, без ноги он не мог найти себе невесту. Однако до него дошли слухи, что в Солерно есть одинокая девушка на выданье, тоже красивая, добрая душа, во всех отношениях желанная невеста, хотя и без одной руки. Ее, еще когда она была девочкой, искалечил пресс для маслин. Вот он и подумал, понадеялся. Услышав все это, Панамарь сказал ему, я дам тебе мою ногу, вернешь ее, когда сможешь, иди, как мужчина, посватайся к ней. А когда оказалось, что деревянная нога никак не подходит, потому что Панамарь и юноши были разного роста, а их культяпки оказались разной длины, Панамарь решил укоротить свою деревянную ногу, чтобы она лучше подходила молодожену. Напрасно сварливая жена Пономаря хваталась за голову, он был гораздо упрямее, чем она, он уже обещал и от своего слова не откажется. И юноша направился в Солерно, снаряженный самым лучшим образом, счастливый, даже более чем счастливый, даже слегка подпрыгивающий на ходу. Это случилось всего два дня назад. Жена Пономаря в тот вечер кто знает, сколько раз повторила. «Опять ты без ноги останешься, несчастный, и костылей у тебя нет, он же не вернется». А он отвечал, «Даже если и будет так, это все равно хорошо. Это означало бы, что он нашел настоящую жену, в отличие от меня, который сам упустил такую возможность». Знай он. Знаю, на чем размышляют члены конгрегации, Нина бы ускользнул из церкви, нашел бы кого-нибудь, привел бы каноника, пресвитера, возможно, еще можно что-то сделать, чтобы столько людей не пострадало, хотя он и королеву бы наверняка послушался, если бы она приказала... Пусть он будет тем, кто подождет ближайшее алтарное полотно Церкви Святого Духа и повешенные за алтарем на гвозди богослужебные одеяния святых отцов. Хотя старый солдат наверняка и в том, и в другом случае шепнул бы ему одно и то же. «Полегче, сынок, ты не просто торопишься, ты несешься стремглав». Я дальше не смогу смотреть за тобой лишь потому, что позже не хотел бы стать тем, кто тебя убьет.